Осторожно, она не в себе. Кельвин объявил перерыв на пять минут. Они и так опаздывали, но он должен был позвонить Эмме. Выгнав членов съемочной бригады из гостевой комнаты, где те доедали пирожные, он закурил сигарету и приготовился понежиться в звуках ее голоса. — Ты заставил Родни отказать ей? — ахнула Эмма, когда Кельвин описал ей мучительное напряжение конфликта между Ионой и Родни. Конечно, заставила и собираюсь проводить ее из тура в тур, а его повторять то же самое снова и снова, отчего сюжет будет становиться только лучше. Художественная драма это хорошо, но настоящая драма золото для телевидения, да? процитировала Эмма. Конечно, настоящая всегда лучше. Он должен был отказаться, честное слово. Подумать только она, его бывшая девушка, это просто нелепо. — Синдром третьего судьи, такие, как он и правда нелепы, — это их работа. — Кстати, о драме, — сказала Эмма, меняя тему. — Ты уже видел эту девушку, Шаяну? — Нет, она в следующей группе. — Почему ты спросила? — Не знаю, просто так, наверное. Но Кельвин на это не купился. Он знал, что Эмма — потрясающий отборщик, и инстинкт никогда ее не подводил. И если она решила спросить об одном из тысяч имен который пропустила через себя за долгие месяцы подготовительного периода, он хотел знать, почему. — Уже, — настаивал он. — Почему, — ты спросила. — Я просто не могу забыть ее, — тихо ответила Эмма. — В смысле, я забыла о ней, но она вроде как вернулась ко мне. Я помню ее заявку, фразу «Я — это я», — то, как сильно она хотела участвовать. — Они все очень сильно хотят участвовать. — Да, ты прав, конечно. Но эта девушка написала эти слова дважды в своей заявке. Такого я никогда не видела. — Эмма, ты видела, что они пишут кровью. Разве не ты говорила мне, что в прошлом году одна заявка была написана спермой? — Я не думаю, что это была настоящая сперма. Скорее, смесь муки с клеем, которая выглядит как сперма. Неважно, суть в том, что ты видела, достаточно ненормально. Конечно. И все равно я думаю, что Шаян относится к другой разновидности. Я помню ее отборочный день в Бирмингеме. Она была настолько отчаявшаяся, настолько напряженная, словно действительно, действительно хотела что-то доказать, доказать что-то себе. Эмма, именно таких я и люблю. Чем больше они верят, тем сильнее липнут, а липучки отличный сюжет. И все равно. Не подпускай к ней парикмахеров и гримеров. У них много. Ножниц. Какой сюжет ты для нее придумал? Ты ведь не доведешь ее до финала? Нет, мы отсеем ее после поп-школы. Обычное дело. Подразним ее, чтобы росла, а потом скажем, что у нее ничего не вышло. Я думаю, ее нужно отсеять раньше. Ее нужно отсеять сейчас же. И именно поэтому я не собираюсь делать этого. Что ты хочешь сказать, Эмма? Ты отлично делала свою работу. — Если бы у тебя не было принципов и совести, ты была бы младшим партнером в Келоник. — Нет, спасибо. — И если ты думаешь, что какая-то убогая девица до того накрутила себя, что мне следует ее избегать, это означает только одно. — У нас появилась классическая липучка, и я считаю своим долгом перед общественностью выдаить ее до последней капли. — Кельвин, я говорю тебе, она слишком напряжена. У нее внутри слишком много всего происходит. — — Эмма, для меня не бывает слишком много всего. Мне это нравится, и тебе это известно. Не волнуйся, такие люди не пугают меня. Никогда не пугали и никогда не будут. — Слушай, мне пора идти. Мы ужасно отстаем. — Эмма, я люблю тебя. Очень люблю. — Возможно, я тоже люблю тебя. Пока. Нажав на кнопку отбоя, Кельвин поднял глаза и понял, что за ним наблюдают. Это была Шаяна. Он тут же узнал ее. Она забрела сюда из холла. Может, чтобы пройти в туалет или чтобы просто поглазеть. «Эй, привет!» — сказал Кельвин, оглядывая ее сверху донизу. «Я приду через минутку». Ему она показалась довольно обычной, слегка в стиле готов. Слишком много макияжа и совершенно неподходящий лифчик, потому что груди, как таковой, у нее не было. Просто очередное скучное ничтожество, из которого после монтажа получится несколько минут чего-то интересного. Кельвин не понял, почему Эмма так на ней зациклилась. Возможно, на этот раз инстинкт подвел ее.